Глава одиннадцатая «Вот так сразу?» – удивилась наставница по магическому ремеслу, смотря на меня. «Даже как-то удивлена. Сколько народа прошло сегодня через меня? Даже таких же, как и ты, со вторым порогом, полностью развитым? Никто не просил задание на прорыв предела». «А чего медлить?» – пожала плечами. «Мне нужно развиваться. Это мой первый предел». «Аспиритические способности — залог моего успешного существования. Плюс проблемы с эссенцией. Нужно найти способ немного подзаработать, скажем так». «Резонно», — кивнула она. «Есть у меня испытание для такого типажа, как у тебя. Оно полубоевое, полуисследовательское. Нужно найти артефакт. Он находится в руинах к западу отсюда, через реку, примерно на расстоянии в 50 километров. Башни, чтобы ты понял». Разрушенное сейчас или нет, сказать не могу. Сто процентов есть охранники в виде полуматериальных духов. «А можно, как я привык, в листочка задания?» Посмотрел я на нее, поймав на себе крайне недовольный взгляд. Тяжело вздохнув, эта мадам провела рукой в воздухе, после чего сформировался свиток. Он тут же рухнул ей в руки, и она протянула его мне. Я не спешил его открывать, чуял какой-то подвох. Но магичка это сделала за меня, щелкнув пальцами. Вы участвуете в испытании для преодоления третьего предела спиритических способностей. Название испытания. Башня Колдуна. Описание испытания. Используя физические и спиритические способности в полной мере, необходимо расправиться со всеми противниками в локации Башни Колдуна. Найти древний артефакт и принести его наставнице по магии. Цель испытания. Во время испытания использовать способности погружения в тень не менее 30 раз, 0 из 30. Из них 10 применений должны заканчиваться уничтожением монстра. 0 из 10. Теневые клинки. Не менее 10 раз. 0 из 10. Из них 3 раза должно быть уничтожено не менее 10 монстров. 0 из 3. Время на прохождение испытания. 4 часа от момента прибытия в локацию. Награда за прохождение испытания. Прорыв третьего предела спиритических способностей. Штраф за провал испытания. Откат всех полученных уровней и эссенций, полученных во время прохождения испытания. «Вот это я понимаю испытание. Еще и определенные условия есть, подобранные на основе моих способностей. Интересно, однако. Вот только я вспомнил один очень важный маленький нюанс. Я забыл забрать награду за уборку трупов, несмотря на то, что несколько раз приходил к старикану. А он, хитрый старый лис, про это умалчивал, пока я от него не стал этого требовать. И надо потребовать. Пять тысяч эссенций лишними не бывают, так что наведаюсь я к нему прямо сейчас». Когда я вышел из здания, на улице уже были сумерки. Народ лениво слонялся туда-сюда, обстановка прямо показывала одно — умиротворенность. Недавние потрясения уже забылись, а трудовые будни еще сильнее сточили края этих воспоминаний. Но все равно время от времени собирались те, кто помнил того или иного странника или претендента, которые не возродились после последней битвы. Брел по улицам я лениво, рассматривая все по сторонам. В принципе, все было спокойно и уютно. Также подметил для себя, что магическая школа находится на втором внутреннем кольце, ближе к площади между лесной и горной улицей, а гильдия бойцов была на противоположной стороне кольца, тоже с внутренней стороны. Забредя в здание администрации уже как к себе домой, я зашел в кабинет к распорядителю и широко улыбнулся. Он сразу понял, зачем я пришел, и с тяжелым вздохом сделал жест руками, после чего на мой счет рухнуло пять тысяч эссенций душ. И не сэкономишь с вами, мистер Тень, покачал он головой. Запасы городской казны, точнее, моей личной казны, начинают показывать дно. Советую вам всем подумать насчет строительства еще двух важных зданий. Городского совета, который будет состоять из десяти наиболее развитых представителей этого города. Только там сложно, там еще есть так называемое влияние. Например, человеку может принадлежать десять зданий торговых, и его влияние будет больше, чем, например, у претендента восьмидесятого уровня. которая в основном сражается где-то рядом с городом. Но это так, краткое пояснение. Когда здание будет построено, система все пояснит подробнее. А второе здание...» Скосил я голову набок, внимательно смотря на него. «Городская казна, которую все жители раз в неделю будут сдавать фиксированный налог. Для кого-то он будет больше, для кого-то меньше. Он будет считаться от полученной общей прибыли во время охоты, торговли, обменов, оказания услуг и так далее. Разберетесь тоже». «Понял тебя», — кивнул я. «Завтра с утра пойду на испытание. По ту сторону реки придется перебраться. Башню найти. Есть какая-нибудь информация по этому поводу?» «Обрывки от искателей Приключений есть», — кивнул старик. «Те, кто смог перебраться через реку, натыкались на запечатанную башню. Как попасть в нее, никто так и не понял. Вероятнее всего, это было про нее. Найти ее не так трудно. За рекой, там, где были руины моста». видишь идет дорога в глубь леса первый же поворот в правую сторону и ты попадешь туда куда тебе надо странно что ты не потребовал с меня платы за эту информацию усмехнулся я в рамках испытания я был обязан поделиться с вами этой информацией улыбнулся старик так нам прописали наши боги иначе я буду содействовать армиям противника мешая вам развиваться и становиться сильнее а это также нанесет удар по нашему городу ведь если сильнее каждый житель города То сильнее и сам город. Хорошо сказано, улыбнулся я и покинул помещение. Из знакомых мне сегодня никто не попадался. Все были чем то заняты. По всей видимости, кто там, может как и я, решил заняться преодолением своих пределов. Скорее всего, даже они решили заняться физическими способностями, так как у большей части отряда там тридцатый уровень предел. Латик, к примеру, его достиг, а это его основной параметр. Придя в чары Мары, я быстро перекусил и поднялся наверх. где почти сразу завалился спать. Клинки я не забыл поставить рядом с собой, учитывая предыдущий опыт нахождения тут. Мало ли кто опять захочет пободаться со мной и охранником, который после битвы тоже стал претендентом и нехило так развил свои физические способности. Утром меня встретила улыбающаяся эльфийка, сестра Фрост. Она мне всучила несколько порций еды, сказав, что это за счет заведения, и от нее самой лично. А потом чмокнула меня в щечку и красная убежала обратно на кухню. собирать новый заказ. Видели этот поцелуй многие, но, по всей видимости, не придали этому особого значения. Хотя у парочки отдаленно знакомых, с которыми пересекался в битве, загорелись глаза, а на лицах расцвели улыбки. А также решил задуматься на тот счет, почему мне не совсем правильно показала стоимость в энергии моих заклинаний. В описании, когда я получил новую способность, не учлись бонусы от моего плаща. Если так подумать, то можно срезать еще 20% от их стоимости. И получается, за раз я смогу создать 97 клинков, а уйти в тень 14 раз. И только сейчас я понял одну замечательную особенность данного испытания. Как бы я ни крутился, у меня не хватит магической энергии, даже со всеми склянками, на применение даже от 10 раз способности теневые клинки. И это заставляло задуматься. Значит, я должен как-то выкручиваться. Я ведь не могу регулировать количество теневых клинков. Эта способность полностью жрет весь текущий запас магической энергии. С этим стоит разбираться на месте. А пока, раз у меня есть прекрасная возможность, пока ко мне никто больше не пристает, стоит выдвигаться в путь. Плюс улицы города сейчас не особо заполнены народом. Он еще спит. Можно без лишней суеты выбраться за пределы города. На всякий случай, проверив все свое снаряжение, кольца, которые бесполезны, но, думаю, стоит в будущем зачаровать, амулеты, один из которых после получения 20-го уровня всех способностей станет бесполезен, я направился в путь. На выходе из города в сторону реки стоял один из участников моего отряда, Грольм. Он держал свой двуручный топор на своем плече и уныло разглядывал протекающую в полукилометре реку. Я с ним из уважения поздоровался, он мне молча отсалютовал, я направился дальше в сторону реки. Тут территория тоже потихоньку облагораживалась. Начали появляться мелкие домики, в которых рабочие хранили свои инструменты. Появился домик рыбака, где пойманную рыбу и речную монстрятину разделывали на мясо. а также появилась переправа. Что примечательно, она состояла из двух зданий по обе стороны реки, веревки, деревянного механизма, который с помощью ручного труда позволял передвигаться по водной глади. Крутящий механизм был, и плота, на которой этот механизм был установлен. На входе в это здание висело предупреждение, что по ту сторону могут водиться дикие животные. А за туманом очень опасно, ибо все те дикие животные становятся сильнее в несколько раз. Встав на плот, я схватился за рычаг и начал крутить механизм, начав медленно передвигаться по реке. Одновременно с этим я посматривал в воду, надеясь на то, что никакая тварь не накинется на мой паром. Но все в итоге прошло хорошо, тихо и мирно. Когда я приплыл на эту сторону, мне пришлось с помощью механизма, установленного уже тут, отправлять плот назад, чтобы кто-то другой смог попасть на эту сторону реки. И пока я это делал, особенно после передвижения на этом плоту, я мягко говоря устал. И даже не получил прибавки к физическим способностям. Когда дело было сделано, я посмотрел по сторонам. Руины моста с этой стороны были примерно на пару сотен метров южнее сооруженной переправы. И почему не восстановили еще этот мост? Ведь было бы куда выгоднее, если бы он был построен. Люди бы просто переходили по нему эту чертову реку и не страдали ерундой. На всякий случай достав сразу катану, я двинулся в путь. И не зря я это сделал. Стоило мне отойти от переправы примерно на полсотни метров. Как из воды на меня накинулось нечто, похожее на аллигатора, бегемота и еще кого-то. Туша огромная, жирная, кожа чешуйчатая, даже бронированная, а пасть усеяна множеством почти сантиметровых клыков. Пришлось повозиться, чтобы этот монстр подох. Оказалось он крайне живучим. Как минимум, я десять раз пронзил его брюхо, пять раз поражал своим кровавым серпом. И только после всего этого, когда тварь лишилась большого количества крови, она рухнула и успокоилась. А я повторил жест, который принес мне не особо много эссенции. Противник хоть и живучий, но слабый. Всего две сотни. Но и то хлеб. Итого, 6951 эссенции душ. Дойдя до моста, я тут же свернул на дорогу и начал углубляться в лес. Живности было не особо много. А та, что присутствовала, была в основном мирной, что радовало. Но пару раз на меня накидывались волки, которые, получив по зубам, тут же сматывались. Не хотел я за ними гоняться. лишняя трата времени. А время — ресурс весьма ценный, на такие гроши эссенции не обменять. Через час пешей прогулки я добрался до стены тумана. Я привычно шагнул в это молочное марево и спокойно последовал дальше. Тут я точно не встречу противников, что радует, но... После сразу могут начаться проблемы. Так что надо будет тут же найти монолит и привязать точку возрождения к нему. Что-то мне подсказывает, что он будет возле той башни колдуна. Когда я вышел из тумана, уже был день. Я перестал этому удивляться, но всё равно это напрягало. Не хотелось терять кучу времени из-за этого маленького неприятного факта. Просто от 4 до шести часов улетали, хрен пойми куда. Просто исчезали. Хотя физически я чувствовал, что прошло всего минут тридцать. Зато стоило мне выйти, тут же начались проблемы. Сходу. Снова появились старые, знакомые, многолапые волки. И ладно бы они накинулись так, чтобы я мог спокойно с ними сражаться. Так нет. Ухватились твари за мою плащ-накидку и начали таскать по земле, как... как какую-то игрушку. «Твари!» — кричал я, кидая красные серпы, вырезая тех, которые норовили мне отгрызть ноги. «Хрен вам всем, хренушки! А плащ, чтоб тебя перешью! Сдохни! И ты сдохни! И ты лови синий серп!» Синий был уже соткан из моей магической энергии. Так что свои магические запасы я уже тратил, что меня злило, причем очень сильно. «Ведь мне магическая энергия нужна для преодоления испытания, и просто так я ее тратить не мог а, -а, -а Орал я на весь лес, привлекая еще больше волков. «Уроды! Сдохните! Сдохните! Сдохните!» И тут до меня дошла одна простая истина. Я могу порешить всех тварей разом. Все равно уже магическую энергию потратил, так что клинок в землю и активация способности. И тут же тысячи теневых клинков из всех возможных связанных со мной лесных теней. начали уничтожать волков облепивших меня со всех сторон мне тут же стало подозрительно хреново но стоило твари рожать пасть и отпустить мой плащ как я тут же достал склянку и выпил первый из пяти зарядов жалко конечно но я восстановлю когда окажусь около монолита зато теперь у меня есть небольшой прирост эссенции в виде 32 тушек мертвых волков получено 32 умноженные на 150 эссенции душ и того, Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят одна эссенции душ. «Пошла жара!» — улыбнулся я, достав второй клинок. «Твари, что умерли вокруг меня, лишь начало. Да, мало, да, не сравнится с тем количеством, что я получил за убийство этих же тварей в отряде. Но я только начал. Возможно, за сегодня я смогу сделать около пятидесяти тысяч эссенций душ. Почему бы и нет? Главное, надо продолжать двигаться вперед. И по пути я вырезал волков десятками, целыми стаями. Они рвались на меня, а я играючи сражался с ними, даже не уходил в тень. Старался тренироваться, развиваться. В итоге система вознаградила меня новым уровнем в восприятии, что очень порадовало. Но и стоимость смерти сразу возросла так, как я не ожидал. Вместо 50 привычных очков — сразу 116. Хоть за пассивную способность было по 150, но все же не особо приятный и немного удручающий факт. В итоге я сбился со счета, сколько нарубил... Так как было несколько тварей, с которых пришло в десять раз больше эссенции, чем с обычных. Давненько, кстати, таких не встречал. Когда сражались в отряде, таких вообще не попадалось. Возможно, это компенсация за то, что я сейчас был один. Не часто, но все же они попадались, но итоговая циферка мне уже нравилась. Итого, 32 751 эссенции душ. Но песенка была спета, твари закончились, я прибыл к старой башне, которая была весьма высока. Я приметил ее заранее, двигался к ней целенаправленно, но не думал, что возле нее я почувствую себя таким маленьким. Но самое главное, тут был монолит, до которого я дотянулся. Монумент памяти найден. Точка возрождения перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. Башня колдуна — хранилище древних и когда-то важных магических тайн. Некоторые из них были запрещены, некоторые — нет. Сам колдун уже давно умер. а его прах развеян по ветру. Но одно осталось от него — его вместилище знаний, один из важнейших артефактов прошлого, который не должен достаться никому. Но учти, путь открывается только ночью. Странник, впереди тебя ждет целый ряд испытаний, чтобы достигнуть главной комнаты. И в конце — марионетка, которая давно была порабощена по доброй воле самим колдуном. — Как там в той песне было? — усмехнулся я. — Темный мрачный коридор? Хех! И в голове сразу заиграла скрипка, напоминая тот мотив. Группа была древней, но ее песни помнят спустя почти целый век. И мало того, что помнят, их еще часто напевают, а многие исполнители уже множество раз перепели их, отдавая дань уважения отличной группе, которая в своих песнях создала целую фэнтезийную вселенную. И, кажется, местные разработчики тоже были вдохновлены этим. «Сколько всего интересного будет впереди!» широко улыбнувшись, оскалился я, предвкушая предстоящее приключение.